Посредине гостиной я остановился, посмотрел на залив через флоридскую комнату. И там, не более чем сто, сотни ярдов от берега, под цветом четвертушки луны и миллиона звезд, покачивался на волнах, бросивший якорь кроперсе. Со свернутыми парусами. Такилаж паутиной висел на древних мачтах. «Саваны», — подумал я, — «это мачтовые саваны». Парусник покачивался вверх-вниз, как знившая игрушка давно умершего ребенка.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 «Ох, паршивый парниша! А сам-то ты на это напра. Я ответил себе плеуху, достаточно сильно, чтобы выбить слезу левого глаза. Но корабль никуда не делся. Тут до меня дошло. Если корабль встал на якорь у розовой громады, если это реальный корабль, то Джекс может увидеть его с мостков у Эль-Паласио. Телефонный аппарат был у дальней стены гостиной, но с того места, где застыл как памятник, я мог бы скорее добраться до телефона в кухне. Стоял он на столике, аккурат под выключателями.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 в мокрых лохмотьях, которые когда-то были синими мельчинцами, и рубашкой без воротника, с вырезом лодочкой. Что-то похожее на мох росло на его шее, щеках, лбу, предплечьях. Правая сторона черепа была разморжена, осколки костей торчали сквозь черные волосы. Правый глаз вытек, осталась глазница, заполненная чем-то глупчатым. Другой глаз, в котором не было ничего человеческого, сверкал чужеродным, пугающим серебряным блеском. Босые ступни раздулись, полиловили, на лодыжках кожа лопнула, обнажая кости. Утопленник улыбнулся. Его губы разошлись, открыв два ряда желтых зубов, торчащих из черных десен. Вот он поднял новую руку, и я увидел, вероятно, еще одну реликвию, перенесенную из Персе. Наручники. Одно ржавое старое кольцо обжимало запястье утопленника. Раскрытые половинки второго напоминали разъявленные человеческие челюсти. Второе кольцо примерно началось мне. Он зашипел. Возможно, других звуков, разложившихся голосовые связки, издавать не могли. И двинулся вперед, под ярким светом таких реальных флуоресцентных ламп, оставляя мокрые следы на деревянных половицах. Отбрасывая тень, я даже уловил его и два, два прослышанного поскрипывания. Увидел, что талию утопленника перетягивает намокший кожаный ремень, сгнивший, конечно, но не расползшийся.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 ухмылялся. Я подумал о том, чтобы закрыть глаза и пожелать сгинь, но это бы не сработало. До моих ноздрей долетал его запах, вонь мусорного контейнера, стоящего в переулке у дверей кухни рыбного ресторана. И... пройти, Эдгар. Он все-таки мог говорить. Слова звучали невнятно, но их я смысл понял. Утопленник шагнул в гостиную. Я отступил еще на шаг. Сертон, понимая, что толку от этого никакого, что мне от него не уйти, и когда ему наскучит эта игра, он в преодолеет разделяющее нас расстояние. расстоянии, защелкнет браслет на моем запястье, утащит меня, кричащую в воду, в калда ларга, и последним звуком, который я услышу в мире живых, будет разговор ракушек под домом. А потом уши зальет вода. Я отступил еще на шаг, без уверенности, что приближаюсь к двери, только надеясь, еще шаг, и тут рекла... рука легла на мое плечо. Я закричал. «А это что еще за тварь?» – прошептал мне ухо Варман. «Не знаю», – ответил я, – из моей груди вырвалось рыдание, – Я рдал страха. Нет, знаю. Я знаю. Посмотри на залив, Вайрман. Не могу. Боюсь оторвать от него взгляд. Утопленник наконец, наконец заметил Вайрмана. Тот, прибывший будто кавалерия в Вестерне с Джоном Воином, по-видимому, вошел через открытую входную дверь, как прежде, и сам утопленник и остановился в трех шагах от кухни, чуть наклонив голову. Наручник болтался зад вперед на вытянутой руке. Господи, выдохнул Вайрман. Корабль. Такой же, как на картинах. — Уйди, — сказал топильник. — Ты нам не нужен. Уйди, и ты останешься в живых. — А ну, — заявил я. — Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю, сказал — сказал Ва Варман и возвысил голос. Он стоял за моей спиной, так что от его крика у меня едва не лопнули барабанные перепонки. — Проваливай, Ты нарушаешь право владения! Утонувший молодой человек не ответил. Но, как я опасался, он обладал невероятной скоростью. Только что стоял... трех шагах от двери в кухню, а в следующем уже подскочил ко мне. Я даже не уследил, как он преодолел разделявшее нас расстояние. Идущая от утопленника вонь, гниль, возраст, дохлая рыба, сваренный в суп жарким солнцем, усилилась, просто свалила с ног. Я почувствовал, как его пальцы, холодный будто лед, замкнулись на моем предплечье и закричал от шока и ужаса. Меня потряс не идущий от них холод, а их мягкость, их сырость. И Единственный серебряный глаз уставился на меня,